Как раз в эту минуту вошел покупатель, корабельный плотник, которому нужна была новая шапка. Но Мэри продолжала сидеть, прикованная усталостью к удобному стулу и словно расслабленная душевным оцепенением. Ей не хотелось идти домой, и Перри, пользуясь счастливой возможностью развернуть свои таланты перед ее глазами, хотя и следившими за ним довольно равнодушно, торжественно обслуживал покупателя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 Он остался весьма доволен и этой своей фразой, и хотя термин был позаимствован из книги по экономическим вопросам, которую он одолевал по ночам, он произнес его таким тоном, как будто это было его собственное умозаключение, глубокое и оригинальное. Правда, если мне позволено высказать мое мнение, можно было бы еще улучшить торговлю, введя какие-нибудь новшества, да и помещение расширить бы не мешало. Заключила нанушительно. Мэри не отвечала, и юного Перри унетала мысль, что он не сумел заинтересовать ее. Беседа становилась несколько односторонней. — Надеюсь, вы здоровы? — осведомился Перри после продолжительной паузы. — Вполне, — отозвалась Мэри машинально. — А мне показалось, что вы, — осмелились сказать, — лицом как будто похудели. Она посмотрела на него. — Похудела? «Вы находите?» «Несомненно». Он ухватился за повод взглянуть в ее безучастное хмурое лицо. Он смотрел на это лицо с выражением почтительной заботливости. Потом, наклоняясь к прилавку, оперся подбородком на скрещенные пальцы. И всей своей позы изобразил усиленное восхищение. «Осмелюсь сказать...»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 Словно молния сверкнула перед ней, указав ей дорогу. Она поглядела на Перри с пристальным вниманием, затем устремила глаза через открытую дверь вдаль, и в душе ее созрело внезапное решение, отчего линия рта сразу стала твердой прямой. С минуты она сидела неподвижно, затем, как под влиянием резкого толчка, встала, пробормотала. — Мне пора идти, мистер Перри. Благодарю за вашу любезность.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 И, успокоившись, мистер Перри принялся насвистывать. Выйдя на улицу, Мэри повернула не направо к дому, а налево, по дороге, которая вела на дальнюю окраину города. В Ноксхилл. Случайное замечание Питера Перри подсказало ей выход, которого она до сих пор слепо искала и побудила ее теперь идти в Ноксхилл. Она решила обратиться к какому-нибудь доктору. Доктора все знают, им можно довериться. Они добры. Они исцеляют, дают советы и хранят доверенную им тайну.